«Чайка штаны проса!» Да скоро заболтался у него язык. Стало у него выходить «Чайка штаны просит! Чайка штаны просит!» А тут, как на грех, идет следом другой разносчик. Орет во всю глотка «Вот сковородки! Вот сковородки!»